Гражданин Рогошкин. вы допрашиваетесь в качестве подозреваемого в государственной измене в форме шпионажа. Предлагаю вам добровольно рассказать о том, как и кто завербовал вас в 1972 году. Какие действия вы предприняли после этого во исполнении полученного задания?» кем и какими способами поддерживали связь, какой ущерб причинили своей родине? Вопросы задавал старший следователь по особо важным делам подполковник Званцев. Устрашающие формально казенные речевые обороты были для него привычными и легко выскакивали из маленького, будто сжатого рта, замораживая воздух в радиусе трех метров вокруг». Сидящий у двери Евсеев даже поежился. Не дай бог услышать такие слова в свой адрес. А Рогожкин и вовсе впал в ступор и, похоже, в очередной раз потерял дар речи. Чистосердечное раскаяние и полное признание своей вины плюс оказание помощи следствию могут существенно облегчить вашу участь. Званцеву около сорока пяти. педантичный, всегда в выглаженном костюме, чистой сорочке и отглаженном галстуке он всю жизнь вел дела шпионажа. И хотя их было не так много, но каждая расследовалась тщательно, подробно, не оставляя надежды на оправдательный приговор. Впрочем, в былые годы по шпионским делам оправдательных приговоров не выносили. Даже представить себе такое было невозможно. 15 лет — вот самая мягкая мера наказания. А в основном изменников расстреливали. Званцев отправил на тот свет пятерых. Потому лицо у него имело сурово-скорбное выражение, а рот напоминал куриную гуску. Но дело свое он знал. Когда ознакомился с Евсеевской разработкой, только хмыкнул. «На чем мне прикажете обвинение строить?» «На именах? А если судью тоже Колей зовут, а среди присяжных Варвара обнаружится?» Тут Таюра и выложил свой новый козырь — заключение фонографической экспертизы. Сравнительным исследованием установлено что звукочастотные и модуляционные характеристики голоса неизвестного курсанта, записанного на представленной микрокассете, и аналогичные показатели голоса Рогожкина АМ совпадают с вероятностью 8590 90 Следователь похмыкал, задумался. Куриная гуска сжалась еще больше. «Это другое дело». «Конечно, лучше бы стопроцентная вероятность, но так никогда не бывает. Ладно, попробуем. Может, расколется, может, техника или химия поможет». Сейчас Званцев никаких сомнений не испытывал или умело не проявлял. Вел он допрос уверенно и целеустремленно. Сидящий напротив шпион не имел никаких шансов ускользнуть от возмездия. «Итак, предлагаю дать показания по существу заданных вопросов», — сурово сказал он и вперил в последственного тяжелый взгляд глубоко посаженных глаз, будто гипнотизировал. Лицо Рогожкина залила мертвенная бледность. Какая измена! Какой шпионаж! Это ошибка, ребята! У меня выслуга 30 календарных лет, с ольготными все сорок! Кто-то что-то напутал или оклеветали. Голос у него был хриплый, прерывистый и заметно дрожащий. В холодных глазах следователя он уже прочел свою судьбу, а она была печальной, потому что в новенькой корочке уголовного дела лежало постановление об аресте. В коридоре ожидали сотрудники внутреннего следственного изолятора, готовые отвезти арестованного в камеру, заметно уступающую по комфортабельности даже скромному номеру ведомственной гостиницы. «Кто-то меня подставляет. Вы проверьте, все хорошенько». Следователь нагнулся, поставил на стол кейс-сейф и извлек главное вещественное доказательство. которая в купе с заключением экспертизы даже в нынешние гуманные времена обеспечивала Рогушкину до 20 лет лишения свободы. И это специально изготовили и подкинули. Стеклянный ячейстый шар испускал жесткие волны самого настоящего, а вовсе не выдуманного шпионажа. А спорить его было трудно, если не сказать, невозможно. «Вы проверьте, проверьте!» — убито повторял Рогожкин. «Очень тщательно проверим. Очень!» — заверил следователь. «И полиграф применим. Если он выявит ложь, уколем пентатал натрия. Вот тогда-то ты нам все и выложишь. Так что, Рогожкин, лучше не валяй Ваньку, а выкладывай всю правду». От кого получил этот сканер как устанавливал кто помогал давай по-хорошему. Эти уничижительные обороты это непривычное обращение не товарищ, полковник, не начальник штаба, не александр Михайлович. А по голой лишной уважительных приставок фамилии показали последственному всю глубину открывшейся перед ним пропасти.